мода на большие деньги. Итак, Николя Фуке. Уже во времена Решильяне вошли в большую силу эти люди в черном платье. Король, принцы, придворная аристократия, мушкетеры, гвардейцы — все транжиры. Их дорогие лошади, перья на шляпах, раззолоченные камзолы, кожаные перевязи шпак, модные плащи и шпоры требовали кучу денег. До появления решелья аристократы часто брали взаймы у ростовщиков и банкиров, но отдавали редко. Когда, отчаявшись получить долг, скучные взаимодавцы являлись домой к знатному человеку, их в лучшем случае вежливо выпроваживали. Или он прокричал с неожиданной яростью: Слуги попросту спускали мерзавца с лестницы. Но во времена решелье все изменилось. Ришелье был великолепным дельцом, у него была голодная любовь к деньгам, выбившегося из бедности человека. Он сумел ввести моду на деньги. Теперь родовитый аристократ должен быть богат, если хотел быть камильфо. При кардинале шутки аристократов с неотдачей долга стали опасны. Люди в черном, то бишь судейские, беспощадно описывали имущество родовитых должников. И во второй половине XVII века еще один меланхолический философ, месье Лабруер написал уста прохожих на улицах больших городов только и произносят нынче такие слова, как «вызов в суд», «опись имущества», «долговая расписка», «протест векселя». Вслед за Ришелье пришла его тень, кардинал Джулио Мазарини. Он продолжил моду на деньги, присовокупив к ней моду на взятки». Что такое взятка? Взял и сделал. Шутка из той эпохи. Мазарини мог многое, но не мог одного сделать что-нибудь даром. Про него говорили тысячу и тю возьмет, но одно кю тоже возьмет. Состояние Мазарини, описанное после его смерти, потрясает 40 миллионов ливров в два раза больше состояния решелье. После его смерти деньги достались родственникам. Как положено итальянцу, он любил семью. Чтобы король не отнял у деньги после его смерти, кардинал завещал Людовику, королеве и Франции свою знаменитую коллекцию. 200 античных статуй, 500 картин великих мастеров, несколько сотен старинных манускриптов и, конечно, бесценные бриллианты. Любовницы королеве оставил огромный бриллиант розы Англии. Королю 18 Мазарини. Восемнадцать несравненных бриллиантов. Граф Сен-Жермен считал камни Мазарини самыми красивыми в Европе. Граф сумел приобрести два из них, и сейчас они у вашего покорного слуги. Я собираю драгоценные камни, ибо они хранят электричество владельца. Когда мне нужно поговорить с ушедшим, я держу в руках принадлежавший ему камень. Вот при этих двух кардиналах окончательно родились новые времена. Теперь в моде были не только честь, храбрость и благородство, но и деньги. В эти новые времена и преуспела семья Фуке. При Ришелье отец Николя Фуке стал ближайшим помощником кардинала. В его руках была морская торговля и флот. Но денег едва хватало, ему пришлось кормить целую детскую армию. Любимая жена родила 12 детей. К тому же он, к изумлению коллег, был честен. Так что его сын, наш герой Николя Фуке получил очень небольшое наследство. Зато ему досталось то, что важнее денег ⁇ связи отца. Благодаря отцу юный Николя хорошо известен самому Ришелье. Под покровительством великого кардинала он быстро шагал по ступеням карьеры. Советник в парламенте, интендант по вопросам финансов в провинции и так далее. После смерти Ришелье Николя начал также преданно служить новому хозяину. Кардиналу Мазарини. Во время фронта оказал большие услуги кардиналу и королеве. В награду и за большую взятку Мазарини назначил Фуке одним из двух интендантов финансов и вскоре, уже за баснословную взятку, сделал Фуке главой финансов Франции суперинтендантом. Но кардинал заставил его хорошо потрудиться на этом посту. Именно с помощью Фуке Мазарини утроил свое фантастическое состояние. Не обижал Фуке и себя. Он получил разрешение на освоение колоний в Америке и Африке. На торговле с колониями сделал сказочное состояние. Но чем больше богател, тем больше тратил. Он обожал жизнь и щедро платил за все ее наслаждения. Так что великому богачу постоянно были нужны деньги. И он перестал различать казну свою и казну Франции огромнейшие суммы которые он зарабатывал дополнялись огромными средствами которые он брал из казны фуке безотчетно распоряжался финансами королевства но следил чтобы государственная казна никогда не пустовала обирая казну сам же ее пополнял время от времени отдавал назад забранные деньги кроме того щедрый постоянно сужал государству долг французской монархии своему министру финансов составлял миллионы Во время войны с Испанией судил Мазарини на войну значительную сумму – несколько миллионов ливров. Но, что самое важное, он умел убеждать других богачей подписываться на огромные и, главное, безвозмездные займы на военные победы, на блеск самого роскошного двора Европы. При Фуке банкиры, желавшие жить спокойно, должны были щедро жертвовать в казну. Тех, кто этого не делал – ждали изнуряющие финансовые проверки и грозные судебные процессы. Постепенно он почувствовал себя настолько сильным и, главное, независимым, что перестал носить деньги кардиналу. Мазарини пришел в бешенство, но Фуке посмел не обращать внимания. Более того, он заговорил о необходимой прозрачности трат казны. «Богатые люди у нас должны стать честными, это наш призыв», — объявил Фуке. Мазарини только усмехнулся. Если он имел в виду себя, то фраза должна звучать иначе. «Когда он стал богат, он стал честен». И поклялся уничтожить суперинтенданта. Но боги были на стороне Фуке. Именно в это время Мазарини заболел. Фуке понимал опасность подобной жизни. Он купил пост главного прокурора парламента Парижа. После канцлера это была вторая по значению должность во французской администрации. Она давала Фуке главное – право на личную неприкосновенность. Озаботился он и о другой, куда более прочной защите. Он вел все финансовые дела королевы Анны Австрийской, и здесь он забывал о прозрачности. Все самые дорогие прихоти королевы Регенши тотчас выполнялись за счет казны. Он был посвящен во все финансовые тайны королевы Анны. Но в быстротечности жизни Фуке не заметил, Королева-мать стала безвластной. Власть уже давно перешла к молодому королю. Фукини воспринял всерьез речь короля после смерти Мазарини. Богатейший человек Франции не захотел понять слова Людовика «Теперь править буду я сам».